На нее смотрели с завистливым признанием дамы-свиты. Они звездами не были. Звезд тоже приехало немного. Свита состояла из второстепенных артисток, скорбно недоумевавших. Кто такая? Почему никто о ней не слышал? Почему ей дали роль Дагаресе? Шель Пустил слух, будто Эдда только что бежала из Румынии, где пользовалась громкой известностью. Румынские звезды могли быть неизвестны в Западной Европе. Кинематографические дамы должны были признать, что румынская звезда очень красива и что одевается она и красится превосходно. Теперь на свиту произвела сильное впечатление ее корона – «Десять тысяч долларов, если не фальшивая», — решительно сказала одна дама. «Нет, семь-восемь», — возразила другая. Всего только накануне бриллианты и рубины короны были поддельными. Секретарша утром принесла ее Рамону. Он взглянул и вспылил. «На моем празднике корона Дагарессы не должна быть украшена стеклянными погремушками». Секретарша его слова поняла, тем более, что они сопровождались сильными жестами. Она успела привыкнуть к его вспышкам, усвоила не ту тактику, что Шель, а свою, гораздо лучшую. Всякий раз, входя в номер Рамона, она принимала смущенно восторженный вид, какой может быть у молодой девушки, желающей попросить автограф у Фрэнка Синатре. Когда же происходила вспышка, секретарша изображала на лице страшный испуг, и то, и другое ему нравилось. Так и на этот раз ему показалось, будто она тотчас упадет от ужаса в обморок, она что-то невнятно бормотала, все равно он понять не мог. «Вы еще и на мою собственную корону поставили бы фальшивые камни», — сказал он мягче. Его корона стоила огромных денег. Хотя Рамона уже знали в Венеции, хотя газеты писали о его сказочном богатстве, ювелир, получив чек перед отсылкой короны в гостиницу, справился по телефону в банке. «Есть ли покрытие на такую сумму?» «Есть!» «И на в десять раз большую», — ответил знакомый директор. «Положите эту дрянь назад в шкатулку, я возьму ее с собой», — сказал Рамон. Секретарша хотела было понести шкатулку за ним, но он не допустил, и со шкатулкой в руке прошел к гондоле. У него теперь была своя, самая лучшая в Венеции. Люди стремительно бросились его усаживать. Он отправился в гостиницу «Эдды». Так было с ней условлено. «Прежде чем ехать в окрестности, мы заедем к ювелиру», — объявил он. Эдда скромно потупила глаза. Ему и это очень понравилось, хотя он любил женщин-хищниц. «Те дураки поставили вам на корону фальшивые драгоценности. Вам!» «Кольцо или брошка были бы подарком, наверное. Относительно же маскарадной короны этого с уверенностью сказать было нельзя. Может быть, корону придется вернуть. Зато если она подарок, то ведь это огромные деньги». Эдда волновалась чрезвычайно. В магазине она переводила его слова и еле дышала. Пробовала за него поторговаться, но он ее остановил, не надо благодарить. Но если он не дарит за внимание, разве за внимание благодаря так, как за подарок мелькало у нее в голове? Она поблагодарила как за внимание, но бросила ему дивный взгляд, как будто он ждал большего. За Дагарессой в двадцати гондолах следовал восторженный народ. Были все ремесла. Люди пели, играла музыка. На подъезде к дворцу Эдду встретил дождь в длинной раззолоченной мантии в короне с мечом. Над ним держали золотой зонтик. Эдда взглянула на корону дожа и ахнула. «Миллионы!» «Теперь будет хам, если не подарит мне мою». Рамон жестом Дандола или Марину Фольери протянул ей руку и поцеловал ее, хотя это было нелегко при двух коронах. Из всех окон дворца неслись бурные рукоплескания и восторженные крики. Впрочем, кто-то закричал...